как они постепенно превращались в своеобразных динозавров техники. Нет, мы вовсе не хотим сказать, что, как и древние рептилии, ускорители вскоре вымрут. Только в книге достаточно большого объема можно было бы перечислить все типы ускорителей. Ускорители линейные, циклические, все эти космотроны, фазотроны, микротроны, бетатроны, синхротроны, синхрофазотроны, вникнуть в тонкости ускорителей на встречных пучках. рассказать о новейших коллективных методах ускорения заряженных элементарных частиц, поведать долгую историю совместных поисков физиков и инженеров. Но оставим все это до другого раза, будем говорить лишь о главном. Возможно, когда-нибудь физикам удастся обнаружить и приручить монополи, эти однополюсные магнитики. Тогда в ускорительном деле, видимо, произойдет подлинная революция. Ведь под действием сильных магнитных полей Монополь мог бы приобрести огромную энергию на очень малых, десятки метров, расстояниях. Сейчас же для этого протону или электрону требуется километры пути. Отчего так долог путь, а размеры ускорителей столь велики? Да потому что частицы ускоряются в электрических полях, отсюда и стандартная единица измерения энергии ускоренных частиц, электрон вольт, сокращенно ЭВ, энергия, приобретенная электроном при прохождении разности потенциалов в 1 вольт. А магнитное поле, не меняя скорости частиц, лишь формирует ее траекторию. Обычно это спирали. Разработка ускорителей современного типа началась с 1944 года. Здесь очень велика заслуга советского академика Векслера. 1907-1966. Он предложил принцип автофазировки, который позволил поднять предел достигнутых энергий частиц сразу в тысячи раз. Электрическое поле слабенькое, а физикам сейчас нужны уже не мегаэлектронвольты, мэвы, 10 в 6 в энергии, а гигаэлектронвольты, гэвы, 10 в 9 в, и даже терраэлектронвольты, тэвы, 10 в 12 в. Требуется все более мощная электронная и протонная стрельба. Подсчитано, что энергия пучка протонов в современном ускорителе эквивалентна энергии снаряда весом в десятки килограммов. летящего со сверхзвуковыми скоростями. Обеспечить такие большие энергии слабым электрическим силам затруднительно, по неволе приходится все больше удлинять пути разгоняемых частиц, ускорители становятся все грандиозней В 1967 году, в канун 50 советской власти, в городе физиков Протвине, он расположен близ Серпухова, там, где Московская область граничит с Калужской, где течет маленькая речка Протва, это место было облюбовано физиками потому, что континентальный щит здесь ближе всего подходит к поверхности Земли. И тут проще всего было организовать защиту от вредных излучений. В Институте физики высоких энергий ИФВ был запущен на проектную мощность, позднее она была доведена до 76 ГФ. Серпуховский ускоритель, кольцевой протонный синхротрон. До 1972 года только тогда были введены в строй более мощные ускорители в Швейцарии и в США, Он был крупнейшим из ускорителей. А сейчас в Советском Союзе, в том же Протвине, строится уникальный ускорительно-накопительный комплекс ИФВ с расчетом на энергии до 3 ТЭФ. Этой проблемой заняты коллективы многих институтов страны. Института физики высоких энергий, НИИ, электрофизической аппаратуры, радиотехнического института и других. Длина ускорительного магнитного кольца вакуумной камеры, нового достигнет 20 километров 772 метров. Это больше, чем лента садового кольца в Москве. Длина кольца старого серпуховского ускорителя 1500 метров. В подземном туннеле, схожем с метро, диаметром 5 метров, в 1990 году срок пуска комплекса, посреди магнитов, размеры которых не могут отклоняться более чем на 25 микрон, хотя электромагнитные силы, создаваемые током, В 6600 ампер стремятся их деформировать, промчится протонный пучок. Его толщину с точностью до 1 мм будут выдерживать 1200 специальных корректоров. Работа их, а также всего ускорительно-накопительного комплекса, будет управлять электронный мозг. 85 мини-ЭВМ, около 500 микро-ЭВМ и несколько тысяч встроенных в аппаратуру микропроцессоров Но как не грандиозно само по себе кольцо ускорителя, оно лишь малая часть всего сооружения. Рядом с ускорителем возводится энергокорпус и несколько экспериментальных залов,